«Что вы скажете пассажирам в салоне?» — спросил Спенсер, пробегая глазами по приборам на панелях и стараясь вызвать в памяти те знания, которые он приобрел в прошлом, сейчас казавшимся таким далеким. «В данный момент ничего», — ответил доктор. «Очень мудрое решение», — бросил Спенсер, переключаясь на приборы. «Начнем разбираться в этом беспорядке». Навигационные инструменты должны быть прямо перед пилотом. Это значит, что на центральной панели расположено управление двигателями. И что же мы имеем? Высота – 20 тысяч. Горизонтальный полет. Курс – 290. Включен автомат. Слава Богу, это нас спасло. Скорость – 210 узлов. Сектор газа, крен, дифферент. Смеси, образования, шасси, закрылки. Где-то должен быть индикатор. А, да, вот он. Хорошо, определили самое главное, я надеюсь. Нам нужен контрольный график посадки, но мы можем запросить его по радио. А вы сможете? Я не знаю, док, действительно не знаю. Я ни разу в жизни не имел дела с подобной штукой. Где мы сейчас и куда мы летим? «Насколько я понял из разговора с командиром, мы находимся над скалами», — ответил берт «Он не мог повернуть назад из-за тумана, и мы летим в Ванкувер. Нам необходимо это выяснить. Где у нас радио?» Джанет показала ему блок с переключателями над головой. «Я знаю, что они при помощи этой штуки разговаривали с землей, но я не знаю, как ей пользоваться». «А, хорошо, посмотрим». Он пристально разглядывал блок. «Это настройка частоты, его нужно оставить там, где он есть. Это что? Передача». Он щелкнул переключателем, и вспыхнула маленькая красная лампочка. «Ага, это то, что нужно. Теперь мы готовы, пора начинать». Джанет подала ему наушники с микрофоном. «Я знаю, что нужно нажать кнопку на микрофоне, чтобы говорить. Надевая наушники, Спенсер повернулся к доктору. «Кто знает, что случится, поэтому мне необходимо еще пара рук рядышком. Я понимаю, вы не можете оставить больных, поэтому лучшим выбором будет мисс Канада. Что вы на это скажете?» Берет кивнул. «Я согласен. Окей, Джанет?» «Пожалуй, но я ничего в этом не понимаю». Джанет беспомощно обвела глазами множество приборов. «Отлично!» – весело бросил Спенсер. «Двоих уже пристроили. Садитесь, устраивайтесь поудобнее, а лучше пристегнитесь». «Вы это видели, наверное, много раз. За то время, что я не летал, прибавилось много всего нового». Жанет устроилась в кресле второго пилота, стараясь не задеть рулевую колонку, которая двигалась перед ней взад-вперед. В это время раздался стук в дверь. «Это за мной», — сказал Берд. «Мне пора идти. Счастливо». И быстро вышел. Оставшись наедине с девушкой, Спенсер ухмыльнулся. «Окей». Джанет молча кивнула и приготовилась надеть наушники. «Тебя зовут Джанет?» «Меня Джордж». Спенсер посерьезнел. «Я не хочу тебя обманывать, Джанет. Будет трудно». «Я знаю». «Ну что ж, посмотрим, смогу ли я послать сигнал бедствия. Номер нашего рейса?» «714». «Хорошо, тогда поехали». Он нажал кнопку микрофона и начал спокойным голосом. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй!» Этот позывной он не смог забыть. Он вызывал его однажды в пасмурный октябрьский полдень над французским побережьем, С отстреленным хвостом и два Харрикейна сопровождали его, как две заботливые старые тетушки, пока он тянул через пролив. — Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй, — продолжал он, — я, рейс 714, Мэйл Лифф Эйр Чартер, терплю бедствия, ответьте все, кто меня слышит. У него даже перехватило дыхание, когда тут же он услышал ответ. «Алло, 714!» — говорит Ванкувер. «Мы ждем ваши сообщение «Ванкувер всем бортам! Эта частота закрыта для всех!» «Продолжайте, 714!» «Спасибо, Ванкувер! Я 714!» «У нас беда! Оба пилота и несколько пассажиров...» «Сколько пассажиров, Джанет?» «Несколько минут назад было пять, хотя сейчас, может быть, уже больше!» «Даю поправку!» По крайней мере, пять пассажиров серьезно пострадали от пищевого отравления. Оба пилота без сознания, в тяжелом состоянии. У нас на борту доктор, он говорит, что они не в состоянии управлять самолетом. Если пострадавших быстро не доставить в больницу, то не исключен смертельный исход. Как вы поняли меня, Ванкувер? Немедленно последовал ответ. Продолжайте, 714, я вас слышу. Спенсер перевел дух. «Сейчас мы подходим к самому интересному. Меня зовут Спенсер. Джордж Спенсер. Пассажир этого рейса. Вношу поправку. Я был пассажиром, а сейчас я пилот. Информация для вас. У меня около 1000 часов общего налета, но на одномоторных боевых самолетах. С тех пор я не управлял около 13 лет. Поэтому вам лучше пригласить к микрофону кого-нибудь, кто смог бы мне давать указания как управлять этой штукой. Наша высота 20 тысяч. Курс 290 по магнитному компасу. Скорость 210 узлов. Вот такая история. Теперь дело за вами, Ванкувер. Ванкувер, рейсу 714. Не отключайтесь. Спенсер вытер вспотевший лоб и улыбнулся Джанетт. «Держу пари, что мы переполошили всех там, внизу!» Девушка не успела ответить, как в наушниках опять затрещало, и раздался голос, безличный и размеренный, как и раньше. «Ванковер, рейсу 714. Пожалуйста, уточните еще раз у доктора, нет ли возможности привести в чувство хотя бы одного из пилотов. Это очень важно. Повторяю, а это очень важно». «Попросите его сделать все возможное для этого, даже если ему придется бросить без присмотра остальных пострадавших». Спенсер переключился на передачу. «Ванковер, я, рейс 714, вас понял». Доктор говорит, что нет никакой возможности привести пилотов в чувство. Он говорит, они в критическом состоянии и могут умереть, если им быстро не оказать квалифицированную помощь. В наушниках установилось молчание. Затем опять раздался голос диспетчера. «Ванковер 714, вас понял. Прошу вас, не отключайтесь, пожалуйста». «Вас понял, Ванковер», — поблагодарил Спенсер, отключил микрофон и повернулся к Джанет. «Нам остается только ждать, пока они там решат, что делать». Слегка дрожащими руками Спенсер поигрывал рулевой колонкой, повторяя ее движение и пытаясь оценить ее чувствительность, как бы пытаясь вызвать в памяти старые навыки летного мастерства, которым он прославился в эскадрилье. Три раза его награждали отпуском домой. Он улыбнулся, вспоминая военные выражения. Но уже в следующее мгновение беспомощно оглядывал множество дрожащих стрелок, группы незнакомых рычагов и приключателей. Его охватило холодное отчаяние. Что он вообще может сделать? Это все равно, что сидеть в подводной лодке, окруженном бессмысленными приборами и инструментами из научно-фантастического романа. Одно неправильное или неловкое движение может в считанные секунды изменить характер полета. И если он это сделает, кто может дать гарантию, что ему удастся вернуть самолет под свой контроль? Все шансы за то, что ему не удастся это сделать. На этот раз не будет ободряющего присутствия Харрикейнов, сопровождавших его домой. В тот же момент в его голове возникли проклятия руководству фирмы, выпихнувшему его в эту несчастную поездку в Ванкувер. Перспективы стать начальником отдела и приобрести дом в и Паургайгейте показались незначительными и даже абсурдными. Было бы ужасно вот так окончить жизнь, никогда больше не увидеть Мэри, не сказать ей всего, что осталось несказанным. Что же до Бобси и Кит, то страховка принесет им не очень много. Ему следовало бы больше сделать для этих бедных детей лучших в мире. Какое-то движение рядом с ним прервало его мысли. Джанет встала на колени на кресло и посмотрела на неподвижные тела командира и второго пилота, лежащих на полу. «Один из них твой приятель?» — спросил Спенсер. «Нет», — ответила она нерешительно. «Право же, нет». «Не обращай внимания», — Спенсер говорил как можно мягче. «Я понял. Прошу простить меня, Джанет». Он вытащил сигарету и поискал спички. Я не уверен, что это разрешено, но думаю, что авиакомпания поймет. В свете вспыхнувшей спички девушка ясно увидела его глаза, горящие неистовым гневом.